307. Июнь 11. Матерь Агни-Йоги Матерь Агни-Йоги Елена Ивановна Рерих Я действую камнем, камень-конденсатор пространственного огня, его притягивающий и насыщающий ауру его обладателя, того, кому дан. Каждый центр — приемник силы камня. Продолжатель моей миссии, любимый сын. Крепка связь и нерушима мой. Да, связь, прямая связь. Скажу нечто важное. Изменились сроки, приблизились несказанно. На грани свершения, любящему место со мною. Терпи, знаю, что тяжко. Чую. Верно, мысли ты в сердце владыки. И лучи насыщают нас незримую мощью. Моей аурой можешь насыщаться так же свободно, как насыщаешься аурой его. Крепко в сердце моем. Наша связь поверх приходящего. Ты любимый с ним нераздельно. Настроев цепи, идущие вверх и вниз. Три звена, соединенных вместе иерархически. Пишу. Число отметь. Усилию связь. Усили ты не раз побеждавший победишь и теперь матери внимание постоянно животворный обмен искр потому нужно твое устремление и любовь это канал сближения любимое близко сердцу ныне нить сердечной связи напрягаю особо не тревожься и не беспокойся ни о чем все будет дай срок небывалому свидетелем станешь и со мной Разделишь радость мою и труды мои, и близость мою к нему. Приближу необычайно, ближе близкого станешь. Станешь выразителем сущности, даваемого мною. Напитаю насыщу учением жизни. Меня заменишь, являя являя у меня, как я являю владыку, миссию жизни своей исполнишь до конца. Обещанное ждет, сияя лучами света. В радости будешь творить, забыв о мраке предрассветного часа. Тьме надо сгуститься для уничтожения. Сыну явление счастья открыто, и для него свет.